Вода. Утром Романов проснулся от запаха удушливого и тревожного хорошо знакомого с детства мыши. Вспомнил директор и натянул на себя тущее одеяло. Как будто отозвавшись, в спакомнате деловито пробежал довольно упитанный мышонок. Он мельком глянул на Романова, но не нашел его хоть сколько-нибудь примечательным и проявил таким образом коллегиальность с новым руководством завода. «Антисанитария!» — ворчал Павел Петрович, нашаривая ногами тапки и начисто позабыв, что никаких тапок ему здесь не дали, а свои он как-то не догадался привезти. «Не в больницу чай ехал, на свадьбу к дочери». Из кухни пахло больничной едой. На завтрак рис, крикнула Александра. Давайте, мальчики, скорее. Павел Петрович предпочёл бы яичницу из трёх яиц с поджаренным чёрным хлебом и докторской колбасой, но решил, что не будет портить невесте настроение. Вместе с Колей уже побрившимся и всё ещё насторожённым, директор сел за стол и покорно съел миску суховатого риса, пили процеженную воду, и Романову почудилось, что он начинает чувствовать в ней какой-то вкус. А кем работает твой Коля, спросил директор у дочери. Александра стала объяснять, что Николай учился на ювелира, в Индии у него была фирма, но потом ему пришлось вернуться во Францию, И здесь он никак не может найти работу, поэтому живёт на пособие, но оно довольно приличное, так что им хватает. А как в твоей школе переводчиков относятся, ну, к этим вашим повязкам и метёлкам? Вчера дочь показывала ему небольшую метёлочку, которую джайны носят с собой, подметают улицу, чтобы не затоптать не нароком какую-нибудь букашку. культурное многообразие никто не отменял, усмехнулась дочь. В Европе уважают право на выбор, папа. Она хотела добавить: это же не Россия, но вовремя спохватилась и промолчала. Не стоило затевать с отцом дискуссии, он всё равно не поймёт. Да и некогда, уже через час нужно быть в мэрии. Романов удивился, что дочь всё ещё не одета. Анна на своей свадьбе трижды переодевалась, и каждый раз это делалось подолгу, с капризами и нервами. Александра на 5 минут скрылась в ванной и появилась оттуда в бежевых брюках и простой белой блузке. Так и пойдёшь, изумился отец. А ты думал, я как анька надену на себя торт из кружев? Мы против бесцельной траты денег. Ну это же память, расстроился директор. И я присылал деньги на платье, я же помню. Александра покраснела. Мы решили потратить их на нужды нашей общины. Всё, папа, давай облачайся в свой костюм и поехали. Случайные прохожие, видевшие их тем утром, ни за что не догадались бы, что это жених с невестой её отцом. Коля был в затрапезной рубашке и джинсах, а на его фоне Александра выглядела почти нарядной. Ну, а самым разряженным оказался Павел Петрович в добротном синем костюме, белой рубашке и бледно-голубом галстуке. В начищенных туфлях отражалось парижское небо с облаками. Рот у Коли был закрыт белой повязкой. Александра из уважения к отцу сняла свою повязку и положила в карман. У входы в Мюрью, красивые здания с башенкой, их поджидали друзья. Такие же точное чуды, как выразилась бы Антонина Фёдоровна. А де такой, как повязки метёлки, а самый старый из всех, с кожи шоколадного цвета, был завёрнут в белую ткань, как ребёнок, играющий в привидение. Работница мэрии глазом не моргнула, когда эта странная компания вошла в комнату, где Александру и Николаю объявили мужем и женой. Ни цветов, ни подарков, ни поцелуя. Дочь и зять расписались в книге, кивнули работнице мэрии и боднично вышли из красивого здания в свою новую жизнь. Папа, наши друзья пойдут пешком, объяснила Александра. Джайны не пользуются транспортом, потому что какое-нибудь живое существо может попасть под колёса. Неколя, с ними, а мы с тобой поедем. У джайнов не принято осуждать чужую культуру. Так вы же только что поженились, возмутился директор. И сразу расстаётесь. Не по-людски это, Саша. Давай уж я тоже со всеми пойду. Ой, правда? Обрадовалась дочь, в секунду превратившись в юную Антонину Фёдоровну: "Спасибо, папа". По дороге Александра рассказывала о самом старом госте. Он был настоящий монах, и волосы у него на голове были не выбриты, а вырваны с корнями. Это настоящий образец аскетизма, и для нас большая честь, что он будет делить с нами трапезу. Впрочем, джайны очень мало едят. Романов взглянул на образец аскетизма, который шёл впереди, переступая тущими голыми ногами в сандалиях, и с тоской представил себе предстоящую трапезу. В квартире уже светились незнакомые девушки. Они показались Романову симпатичными, и он попытался втянуть брюшко. Был накрыт стол. миски с овощами, творогом, очередными ростками, вода в кувшинах, плотно закрытых сверху крышками, ни водки, ни рюмок. Молодожёны сели во главе стола. Романова посадили по правую руку от дочери. Александра сияла и с такой любовью смотрела на своего кривобокого мужа, что Павло Петровичу что-то дёрнуло в сердце. Как будто пытались повернуть заржавевший вентиль. Вспомнил давнюю бабушкину присказку: "А те, кто слаще морковки ничего не едал". Вспомнил покойную супругу. Всё бы отдал, лишь бы она сидела сейчас рядом и крепко держала его ладонь под столом. "Потерпи, Паша. Что теперь поделаешь?" Он как будто ощутил кольца Антонины Фёдоровны. Они всегда впивались ему в руку, когда она урезонивала мужа. У молодожёнов были дешёвенькие серебряные колечки. Ювелир-то мог бы и побогаче спроворить, мелькала у Романова. Пока симпатичные незнакомые девушки наполняли его тарелку безвкусной едой. Манах действительно почти не ел, зато сказал несколько слов на треснутом, редко используемом голосом и склонил голову. "Это он про тебя, папа", обрадовалась Александра. "Он рад приветствовать тебя и поздравляет с тем, что у тебя такие хорошие дети". Романов с огромным трудом улыбнулся. Ржавый сердечный вентиль крутили в груди, как будто несколько рук сразу. Внутри горел огонь, ему был нужен воздух. И твёрдая, пусть даже чужая, земля под ногами. Сашенька, Коля, мне пройтись нужно. Кружок по району сделаю и вернусь. Ну, папа, мы только сели, попыталась возразить Александра. Ничего страшного. Поешьте, там это самое, помолитесь или как оно у вас называется? Медитация, сказала дочь. Только ты недолго, ладно? Ты же совсем не знаешь город. Конечно, недолго. Я сотовый взял, так что не волнуйся. Как это у вас говорят, это самое на связи. Не глядя на гостей и улыбаясь всем сразу неестественно широкой улыбкой, Романов вышел из комнаты и забрал из холодильника бутылку. Директор действительно собирался сделать небольшой круг, точнее, квадрат, обойдя ближайшие улицы и выпив на какой-нибудь скамейке. Но как только он свернул за угол, рядом с булочной, где были выставлены длиннющие батоны, похожие на мечи, остановилось такси. Первое за всё это время такси в Дочкином районе. Водитель приветливо выглянул из окна и что-то спросил. Романов пожал плечами, не понял ни слова. Тогда водитель стал делать приглашающие жесты, открывая перед Романовым дверцу. Директор решил, что водитель его с кем-то путает, и стал мотать головой. Таксист не унимался и хлопал рукой по сиденью пассажира, как делают маленькие дети, требуя, чтобы мама села рядом. А что, если правда поехать? Он этого Парижа вообще не видел, хоть и Эйфелеву башню посмотрит. Вот и сердце в груди улеглось, как будто перестали крутить вентиль. — Визит, самое, к башне! — велел директор, садясь и пристегиваясь. Водитель рванул с места. Рот у него не закрывался, слова вылетали, как орехи из рваного пакета, и все до единого непонятные. Проще орех зубами раздавить, чем разобраться, о чем он толкует. «К башне», — пояснял Павел Петрович, — «к воде». Он помнил, что башня стоит на берегу реки, а река всегда главный ориентир. «Вода! Буль-буль!» Повторял директор, опасаясь, что водитель его не понимает. Но он услужливо кивал, ехал и довольно быстро остановился у речки. Речка была узенькая и никакой башни видно не было. Наверное, ближе не подъедешь. Как никак достопримечательность. Романов расплатился с водителем и спустился к деревьям, обступившим реку, как любопытные старухи. У изножья каждого дерева металлический круг, напомнивший директору газовую конфорку, какие были ещё на старой квартире. На одной из конфорок лежали свежие собачьи какашки, похожие на сигары. Башню не видать, ни спереди, ни сзади. Над рекой висел пешеходный мост. Павел Петрович почувствовал себя изношенным и старым. Как холодильный агрегат, которым пользовались несколько поколений семьи, и теперь к нему же предъявляют претензии. С чего это он вдруг сломался под праздник? Как будто агрегату есть дело до ваших праздников. Когда дочки были школьницами, в девчачью моду вошли заколки-автоматы. Мать где-то купила такие и Ане, Александре, Младшая взяла в привычку вхолостую щёлкать замочком своей заколки. И Павел Петрович терпеливо разъяснял ей, что у каждое техническое устройство рассчитано на определённое количество использований, рано или поздно оно выйдет из строя. Вот и человек устроен так же, размышлял директор. Под мостом шёл кораблик с туристами. Какой-то ребёнок на борту помахал директору, и он вяло ответил: Карман плаща оттягивала бутылка, похожая на гранату, которой можно взорвать себя и часть мира вокруг, если будет совсем не втерпёшь. Но только часть. Отец, закурить не будет? Сиплый голос прозвучал так неожиданно, что директор чуть не выхватил бутылку из кармана, а мысленно уже вырвал чеку. Бомж. Морда красная, глаза стеклянно-синие и на одном бельмо. Слегка доработанный флаг Франции или России. Пахнет от него не хуже, чем от стоячей воды. Но ведь по-русски говорит. И это слово отец такое нужно и своевременное. Не курю. Почти с сожалением сказал Романов, бросил. Бомж достал из кармана, если это был карман, коробку спичек и тряпку, завёрнутыми в неё окурками. Прикурив, задул огонь и бережно сложил обгоревшую спичку обратно в коробок. Романов никогда не думал о том, что у него может быть нечто общее с бомжами. Он считал их наростами на теле общества. Всего один раз, когда они с Люсей отдыхали в Италии, он испытал интерес к бездомной женщине, жившей прямо на пляже, где купались отдыхающие. Днем ее никогда не было. На лежаке под выцветшим зонтом оставались какие-то пакеты и коробки. Появлялась бездомная к вечеру, когда отдыхающие спорили, в какой ресторан пойти ужинать. Она приносила с собой канистру пресной воды, мешок с яблоками, сорванными, по всей видимости, где-то поблизости, и устраивалась на своём лежаке, глядя, как темнеет море, сливаясь с песком и небом. Бездомная была красива, хотя и очень немолода. И в ней жила особенная, изощрённая тайна. Тогда Романов впервые в жизни пожалел, что не знает по-иностранному и не может поговорить с ней. Предлагать ей деньги было глупо. Люди с такими лицами не принимают подаяний. Ночами на её лежаке горел фонарик, и Романов вглядывался туда с балкона гостиницы, но различал только этот слабый свет. и слышал, как бьется о берег невидимое в темноте море. Бомж стоял рядом с директором, заросший до самоглаз мужик, на каких пахать можно, но никто не пашет, потому что не запрягли. «Выпить хочешь?» — спросил директор. И синие губы бомжа растянулись в страшную улыбку. Его звали Саней, и он считал себя парижанином, объяснил, что башню отец здесь ищет напрасно. Это не сено, а канал Сен-Мартен. Да башня отсюда пилить и пилить. А на кое она тебе сдалась? смеялся Саня, ловко вливая в себя водку. Директор рассказывал Сане о том, что он всю жизнь возглавлял завод по производству медных труб. Огонь, вода и медные трубы. Понимающе сказал Саня: Отсюда, из Парижа, директор видел свой завод царством, который у него отвоевал более удачливый властель. Со слезами на глазах вспоминал снавженца Кудрявцева, жаловался на Люсю, тосковал по жене. Саня предложил директору окурок, и тот добил его с удовольствием, как в детстве. До переводку быстро, а темнело медленно. Ну вот зажглись фонари, и в небе взошёл ясный месяц, похожий на спелый банан. Романов рассказывал Сане про своих дочек Кану и Александру, про этих её фолерку и Колю, про то, что мух давить нельзя, вот людей можно. Но ведь у них всё было. Пусть мы держали их строго, но всё было, всё. Романов обхватил Саню за плечи, бомж не возражал. Когда в новый дом переехали, балкон был такой-то самое, что мать заливала его, как каток. «Дочки на коньках катались по балкону. Где ты еще такое видел?» Саня божился, что нигде. Директор плакал, глядя на воду канала Сен-Мартен. Сегодня было много воды. Процеженной, стоячей, соленой. Проклятые руки снова начали крутить в груди железный вентиль. «Отец у тебя звонит», — сказал Саня, жадно вглядываясь в пульсирующий карман. «Александра». «Папа, где ты? Я чуть с ума не сошла. Николя весь квартал на три раза обошел. Мы уже хотели полицию звать. Ты почему на звонки не отвечал? Зачем ты так со мной поступаешь?» «Прости меня, доченька», — сказал Романов. «Александра». Сейчас приеду. Я всё запомнил. Станция Крым, потом налево, ещё раз налево. Деньги есть? Ты что, пьяный? Испугался Александра. Вот лучше бы правда дома сидел. Павел Петрович нажал отбой и протянул телефон Сане. Тот бережно спрятал подарок в карман. Если это опять же был карман, а не дыра в лохмотьях. Они обнялись и простились. И в тот же миг пошёл дождь из тех, что обрушиваются без предупреждений, как будто над головой опрокидываются бочки с водой одна за другой. Лужи вздулись пузырями. Директор бежал к метро, но прежде чем спуститься вниз, успел заметить ещё одного бомжа. Этот человек лежал под дождём на вентиляционной решётке метро. Бомж закрыл лицо одеялом и грелся теплом, которое вместе с шумом дарили ему проходящие поезда. Казалось, он крепко спит.